Глава 15. Возрадовался он, но и усомнился. Господь мой вдвуеденный, счастлив и горд я быть твоим глазом, но вдруг люди не пожелают меня слушать. Успели они сотворить себе множество ложных богов для поклонения. Как же я сумею убедить их, что только ты истина? Ответил ему тогда Игорь. Когда потребуют они доказательств, воззови ко мне и отвечу я силой своей. Так стал святой Ирн первым взывающим а чудеса, через него играм творимые по сей день ирнами именуются. Из наставлений для внимающих. Оконный наличник был слишком узок для вороны, поэтому птица просто уцепилась за него когтями и, хлопая крыльями, пронзительно заорала. — Заткни эту мозгоедку, ась! — простонал лежащий на кровати человек, отворачиваясь к стене и накрывая голову подушкой. Смиренный торговец и честный налогоплательщик Шелух — по кличке Кость, отнесся к крикливой гости куда благосклонней. Он уже давно проснулся, опохмелился после ночной гулянки и даже успел пересчитать предшествующие ей барыши, чем остался весьма доволен. Ворона отлепилась от наличника, давая распахнуть окно, и влетела в комнату. Уселась на спинке кресла и начала прихорашиваться, делая вид, что не замечает, как человек отвязывает от ее лапы мешочек с запиской. Дом торговца обычно делился на лавку и, собственно, жилье, но Шелуху этого показалось мало. Он жил на втором этаже, а случайным посетителем его лавчонки частенько становилось дурно от тесноты, ибо там с трудом умещались прилавок и три полки, с рухлядью, упоенно поедаемой молью, с ржавой или грязной, смотря из чего она была сделана, утварью и с низкопробными книгами, такими захватанными, что их противно было взять в руки». Знакомые ехидствовали, что их сам Шелух и писал, на что тот очень обижался, утверждая, что вышедшие из-под его пера шедевры здесь бы не пылились. Основная же часть первого этажа, в купе с подвала, которого в плане здания не значилось, отводилась под загадочную подсобку, куда хозяин отправлялся поглядеть, а вот завалялась в уголке. Если посетитель непременно жевал кое-что купить, ссылаясь на общих знакомых, которые якобы видели нужную вещь именно в этой вовчонке. Некогда Шелух работал в Обереже, до сих пор поддерживая дружеские отношения с ее главой, за что и прозывался почтенным лавочником, а не бандитской сводней и укрывателем краденого. Впрочем, порой Кости сам был не прочь размяться. Успешнее всего он торговал ножом по гору, за что и получил свое прозвище. Ворона перепорхнула на стол и нахально прошлась между сваленной на него посудой и объедками. Сунула клюв в кружку с остатками скваша на домце, прижала лапкой обрезок ветчины и начала увлеченно долбить. Кыш! Птица вздрогнула и припала к столу. Пролетевшая мимо подушка ударила стену и нелепо повисла на кресте прибитых там фет «Отцепись от нее!» – велел шелух, не отрываясь от бумажки пить меньше надо, а не тараканов потом в тапочке обувать. — У тебя на донышке ничего не осталось, ась? — страдальчески прохрипелся бутыльник, спуская ноги с кровати. — Да. Судя по отрешенности, с которой скуповатый лавочник ткнул в сторону шкафчика с бутылками, принесенные вороной новости затмевали несколько глотков браги. Допив прямо из горлышка какое-то мутное, приторное вино, дюжий ась верзиво вышибала из едальни дохлая корова, Разумеется, ни один нормальный человек не зайдет в заведение с таким названием, что и требуется владельцу приличного разбойничьего притона. Снова обрел интерес к жизни. «А что случилось, ась?» Кость прочитал записку в третий раз и сунул обратно в мешочек. «Репа ищет трупы двоих парней. Кто-то сообщил ему, будто их видели идущими в сторону игросельца. «Марунов, что ли?» Шелох поморщился. Весь ум Ася находился в кулаках и из-за постоянного стрясения никак не мог себя проявить. А как еще назвать людей, которых заказал сам Репа? Да еще пообещал по золотому браслету за каждого. И чего он взамен хочет, Ась? Громила зевнул, запустил лапу в прорезь рубахи и смачно поскреб волосатую грудь. Их головы? Головы и противоположные концы. С присущей ему вежливостью сообщил Кость. «Похоже, разозлился не на шутку», — присвистнув, заключил в дюжей ась. «Как будто они его хе -хе, ограбили!» Шевух соизволил хмыкнуть. За погляд на подобных недоумков пору брать деньги. «Здорово, Кость!» У наемного убийцы Жота, лучшего дружка Шелуха, клички не было. Зато был мыслестрел, который отбивал у людей желание ее придумывать». А еще Жот так умело открывал запертые скрипучие двери, что его замечали лишь когда он здоровался, если, конечно, и здоровье могло пригодиться собеседнику дольше, чем на секунду. Знакомая птичка, есть новости? Ворона, каркнув, взлетела гостю на плечо. К убийце, как и к живодеру с булыжной улицы, она питала неосознанную приязнь, словно чуяла, от кого зависит ее благоденствие. Вот, глянь! Шевух бросил жото мешочек. Так я же их видел! Оживился тот, прочитав описание. Ну точно, белобрысый парень и горец с кошаком. Уверен? Ну, убийца еще раз посмотрел записку. Вроде и одежда такая, и мысли даже не прятали. Только с ними Ер был, Пришвый. Я еще подумал, во компашка подобралась. Ер? Это слегка охладило пыл шелуха. Связываться с взывающим слишком опасно, но. «Он-то не нужен? Не приклеилась же эта троица друг к другу? Когда-нибудь да разойдутся?» «А где ты их видел?» «У ворот! Они как раз в город входили!» «Пойдем посмотрим», — решился Костя. «А там по обстановке». Святые братья обошлись с Фимием так изысканно вежливо, что он вышел из храма, будто оплеванный. «Конечно, брат мой, мы непременно изловим воров и примерно их накажем. Благочестиво скрестив руки на груди, вещал вызывающий Цвирт, глава городских храмовников. «Они до конца жизни запомнят, что грабить убогих грешно!» За дверью аж стонали от смеха, прильнувшие к ней внимающие. Цвирт слышал это не хуже Фимия, но даже не подумал их шугануть. После обеда все наши братья дружно помолятся за возвращение твоей мантии, кнута, рубашки, штанов и сандалет, каждого по отдельности. Игорь не сможет устоять перед столь горячей просьбой и не спошлет ворам совесть. Или хотя бы похочет с нами за компанию, — говорили прищуренные глаза главы, в то время как лицо сохраняло одухотворенно сочувствующее выражение. Передраться было не к чему. Фимия только и оставалась к зубы поблагодарить отзывчивого брата. От бесплатного обеда тоже пришлось отказаться, несмотря на аппетит, подво прорезавшийся после купания. Но за общий стол Фимия не позвали, а жидкая, сваренная для нищих гороховая похлебка с неизменным хлебцем не стоила того унижения. Украдкой показав храму два мизинца, Ер побрел по городу, опираясь на подобранную по дороге палку. Новая мантия висела на нем мешком, собственно, ими являясь. Ткань из группы, плохо вычесанного льна, кололась даже сквозь рубашку, столь ветхую, что только появление фимия спасло ее от участи половой тряпки. Плети ему вообще не дали, мол, запасной нету, зато предложили на первое время пастуший кнут, прозрачно намекая, что для незадачливого ера он самое то будет. Сандолеты, правда, ничем от прежних не отличались, точно так же разваливались на ходу. В отличие от членов прочих гильдий, любой ер мог всывать в любом городе, если, конечно, его не смущали неодобрительные взгляды местных храмовников. Но Фими жаждал мести, а жалкий вид играл ему на руку. По разумению наивных жителей, молитвы столь самоотреченного храмовника были более угодны игру, чем шванливых обладателей мантии серебряным шитьем. Да и подходить к нему с просьбами не так стеснялись. Ирн, правда, призывать не доверяли, но через какой-то час у Фимии и без того образовалось достаточно бусин, чтобы занять лавочку в одной из уличных едалень под тропичным навесом. Заказав обед и две кружки скваша, Иер занялся обдумыванием своего невеселого положения. Жаль всего была плети. Свитая из особым образом выдубленной кожи двух цветов, она стоила половину серебряного браслета. Поселищам такую сумму быстро не соберешь, тамошние жители еле-еле наскребали на необходимые в хозяйстве Ирны, а молиться предпочитали сами. К тому же для Ирны сейчас не сезон, сеять уже поздно, а коров покрывать рано. Разве что исцелить кого, но летом и болеют редко. Разумеется, дома под полом у Фими охранился без малого полный сундучок. Однако до родного селища пять дней ходьбы, и выставлять себя на посмешище возвращением в таком виде Ер, конечно, не желал. Значит, придется зарабатывать на плеть в игросельце. А цвирт пусть хоть удавится. Довольный собой, Эфими поднес кружку к губам и чуть не выронил. Мимо едальни, оживленной беседуя с каким-то горцем, шел спасенный им парень. «Слушай, мы так не договаривались». «Мы вообще ни о чем не договаривались», – огрызнулся Брент. «Нудхеры шеглашата из самого Игра!» «Ха-ха!» «Если они перемрут, кто будет сообщать нам его волю? Ведь двоединость не сходит до бесед только с ними!» «Значит, придется ему зайти до кого-нибудь еще. Или заткнуться». «Это богохульство!» «Кто бы говорил!» Встречная телега вильнула влево, пропуская Ера. Но жрец предпочел прижаться к стенке, отгораживаясь от докучливого парня, бегим широколопым валом и тремя рядами клеток с галдящими курами. Джай растерянно поглядел на горцу. «Он что, серьезно?» Тот наклонился и потрепал кошака по загривку. «До сих пор шутник из него был неважный!» «Да, но это зашло слишком далеко. Все, хватит. Я с места не тронусь, пока он все нам не объяснит». Парень демонстративно остановился и скрестил руки на груди. «По-моему, он только этого и ждет!» Селега проехала, и Артар поспешил найти жреца взглядом. К счастью, тот не попытался шмыкнуть в какой-нибудь переулочек, зато успел обогнать парней на несколько шагов. И сам не тронусь, и его не пущу, воинственно уточнил Белобрысый. Горец возвел глаза к небу, не столько ожидая увидеть там согласного с ним Радка или на худой конец игра, сколько привлеченный стуком Ставин. Эй, Най! Посреди улицы такие разговоры не ведут! Эр-тар схватил Джая за локоть и сдернул с места прежде, чем над ним перевернули помойное ведро. «Давай сперва из города выйдем!» «А вдруг он найдет здесь других жрецов?» Знак свыше несколько остудил пыл Белобрысова. «Так мы же их ищем, не?» — не понял Горец. «Это он их ищет, и лишние свидетели им не нужны!» Джай выразительно черкнул ладонью по горлу. «На твоем месте меня беспокоило бы другое а «Например, вон тот высый толстяк в мешке, который так на нас пялится, словно мы у него что-то стащили. Он тебе никого не напоминает, э?» Вопрос был риторическим, однако Джай все равно оглянулся и понял, что обокраденный ер напоминает ему племенного быка, мимо которого ведут корову в охоте. «Стойте, мерзавцы!» Уфимия, наконец, прорезался голос, хриплый и одновременно писклявый от возмущения. Варюки вздрогнули и заозирались по сторонам, но несколько разлетевшихся в щебень булыжников отбили у них охоту к пробежкам. Собственная могущесть приободрила Фимия, и голос обрел надлежащую крепость и свирепость. Яр вскочил с лавки и в охотничьем азарте полез через низенький островерхий заборчик, огораживающий едальню. «Ну я вам сейчас по...» «В чем дело, брат?» Голос был вежливым и холодным, как если бы Фимия окликнула сосулька с крыши. Интересуясь, желает ли он, чтобы она воткнулась ему в голову или поспешит проскочить мимо. У Хера нехорошо кольнуло в боку, а потом и между ног. Заборчик оказался пригоден для оседлывания. Возле парней невесть откуда и когда появивший стоял человек в его мантии, э, то есть похожей на его мантию. Заткнутая за пояс плеть, Недвусмысленно выскалилась Нафимия, когда тот, забывшись, протянул к ней руку. Нет, он явно обознался. Ни один Ер не станет унижаться до кражи поношенного одеяния, в то время как может с легкостью заработать на новое за пару дней. «Эти люди с тобой, брат мой!» заискивающе поинтересовался Фимий, пытаясь слезть со злополучной оградки хоть в какую-нибудь сторону. Высота штахитника была как раз такова, что толстый ер касался земли носками обеих ног, но перебросить одну из них через край никак не мог. Да! Из-под капюшона виднелись только тонкий нос, бледные губы до да пряди седых волос. У ног незнакомца злобно шипел здоровенный дымчатый кошак. Это моя обереж. Фимия смутно припомнилась, что татуировка на плече велобрысова действительно была красного цвета. Но тогда он не стал вглядываться, почему-то решив, что имеет дело с мясником. Ну, тогда, э, -э. Ой, обережник округлил глаза и расплылся в широкой счастливой улыбке. Да это же тот святой человек, что не дал мне утонуть. Простите, господин взывающий, я вас в этом тря триад... одежде не узнал. Думал, полоумный какой орет. Незнакомый Ер поднял голову, и глаза его Фиме тоже не понравились. «Служитель темного, как пить дать?» «Спасибо, что спас моего слугу, брат». Он рассказал, как доблестно тыринулся за ним в пучину. Обережники одновременно раскашлялись. Горцу вообще стало так худо, что он отвернулся от Фими и согнулся пополам. «Чем я могу отблагодарить тебя за это беспримерное деяние?» Судя по интонации Седова, этим вопросом его благодарность не ограничивалась. К тому же у Ерова было не принято брать друг с друга деньги либо не оказывая услуг, либо расплачиваяся ими же. Большинство, разумеется, предпочитает первый вариант. Фими задумался. Досатые подозрения, оставшиеся насчет чахоточных обережников, уравновешивались природной осторожностью. То бишь Еру безумно хотелось что-нибудь урвать, но он не знал, с какой стороны к этому пирогу подступиться. И тут его осенило. Просиявшая рожа толстяка Эртару не понравилась и не напрасно. «Брат мой!» С чувством сказал Ер и попытался скрестить руки на груди, но тут бедный заборчик сдался и рух. Разумнее всего, тоскливо подумалось Джаю, дать Деру, пока взывающий оттуда выкарабкивается. Однако подозрительнее убегающей болевой обережи был только убегающий Ер. Парень пересилил себя и протянул взывающему руку, за которую тот охотно уцепился, словно бы невзначай заглянув обережнику в рукав. Какое счастье, что Горец догадался отдать браслет Бренту. Если про одежду еще можно соврать, дескать, запасная нашлась, то запасным деньгам у ерового слуги вязаться неоткуда. Толстяк с достоинством облезлого петуха отряхнулся и, немало не смутившись, начал заново. «Брат мой, по твоему одеянию я вижу, что ты пришел издалека, как и я. Вероятно, ты тоже ищешь игропротивную тварь». «Ищу», — коротко подтвердил жрец. «Хорошо, хоть радость от встречи с коллегой изображать не требуется». Для служителей темного заповедь возлюби ближнего своего относилась по большей части к стоящему рядом зеркам. На приверженца светлого бренд, по мнению парней, не тянул, а по своему собственному разницы между ликами Бога и их служителями вообще не видел. И откуда ты начал свой путь? Арита. Славный город! С умным видом покивал Ер. Арита его действительно впечатлила, количеством едалин и ценами вон их. «Извини, брат э... Фими, но мы спешим». Со стороны беседы Еров полагалось выглядеть степенной и благочестивой, что давалось Бренту все тяжелее. «Я безмерно рад нашему знакомству, однако я должен продолжать поиски». «О, да!» охотно подхватил ер, «Я тоже! Забота о стаде игром превыше всего, а посему я от чистого сердца предлагаю тебе свою скромную помощь в обмен на опеку и науку!» Джай мысленно выругался. Если один взывающий публично признавал старшинство другого, то последний был обязан стать его наставником хотя бы на день. Довольно распространенная среди Еров обычай. На деле же он означал, что противный толстяк бессовестно примазался к более удачливому коллеге, получив право на треть его доходов как помощник. «Брат мой!» Тон жреца недусмысленно давал понять, как страстно он желает стать стеротинушкой. «Похоже, ты переоцениваешь мои способности». «Это ты их умоляешь, брат!» Зато его браслет Фими оценил совершенно точно. Фейер, открыто носящий с собой такую сумму, способен не только ее заработать, но и отстоять. Обережь у него только для солидности. Щенки какие-то, даже по сторонам не смотрят. Таких не то, что божьи, обычные разбойники в миг положат. Кстати, ты уже заходил в храм? Нет. Плеть, почуяв настроение владельца, начала распускать кольца и сердито дребетать утяжеленным кончиком. Я могу проводить! Со злорадной готовностью вызвался Фимий. Так он и знал, братишка тоже решил подкопать морковки на чужой грядке. «Эй, давай зайдем с ним в темный переулочек, а выйдем одни!» — шепнул Эртар на ухо Джаю. «А вдруг он один выйдет?» «Этот Боров? Он же Ер! Вон как мостовой разнес, даже без плети!» «Ну и что? Тюкнем по затылку и положим вздремнуть в канавке!» Фимий, заметив, что уставившиеся на него обережники о чем-то шепчутся, подозрительно покосился на них и получил в ответ две лучезарные улыбки. «Господин Ер!» Судьба в лице небогатой, но опрятной молодой женщины поставила на землю корзину и робка тронула Брента за рукав. «Да», — недоуменно откликнулся тот. «Не могли бы вы призвать Ирну на огород?» Мило покраснев, опросила она. «Тут недалеко, даже за стену выходить не надо». «Прости, Игрова, чада, но я очень занят». Жрец поспешно воспользовался случаем одним махом избавиться от коллеги и от пасты. Не могла бы ты обратиться к другому взывающему. Аучный огонь в глазах Фимия сделал бы честь бродячему псу в колбасной лавке. Вот уж действительно, нашла кого просить. Нет, конечно, Ирна, она Ирна и есть. Все это пустые суеверия, но до сих пор они исправно кормили странствующего Ера. Народ предпочитал осенять пажити благодатью светлого, а не сомнительными щедротами темного. А еще надо игровые слова над племянницей моей произнести. Женщина долго набиралась решимости, чтобы заговорить с Ером, и теперь спешила выплеснуть заготовленные слова, сама ничего не слышу. Ей три дня уже, сестра переживает, чтобы не сглазили. Что вы сказали? Спорить с судьбой, на волю которой он отдался, бренд не посмел. Я сказал, хорошо, игрово чада, веди нас. Лицо Фимия разочарованно вытянулось. Намазанный маслом ломоть выдернули из уже открытого рта, заставив больно лязгнуть челюстями. А ведь стоило обережным недоумкам свернуть на другую улицу, и эта девка наверняка подошла бы к нему. Ер возрился на парней с еще большим отвращением, понятия не имея, насколько оно взаимное. Впрочем, треть браслета – всяко лучше его дырки, и Фимий, как само собой разумеющееся, пристроился в хвост компании. Быстро оправившаяся от смущения женщина оказалась бойкой и острый язычок, но при этом такой обаятельной, что в чем-либо отказать ей было сложно. Одно то, что ей удалось впихнуть в свою корзину Эртару, правда через пару улочек, так каким-то таинственным образом перекочевала к Джаю, говорило о многом. Отец Фимий, охочий до женского пола. Увивался вокруг уного, как жирная моль вокруг бабочки. Молодка охотно кокетничала, но от хлаб искусно увиливала. Неприближенный, перебьется. «Надеюсь, ты умеешь призывать Ирны?» Улучив момент, поинтересовался Джай. «Нет, жрецам это запрещено». Брент на ходу присматривался к углам домов. Но нужных меток из зубрин ему пока не встретилось. Хотя прочих было полным-полно. Тайной стенописью занимался не только орден, но и нищие, воры и бродяги, для которых разнообразные крестики и загогулины были понятнее лавочных вывесок. — То есть ты просто хочешь обмануть хозяев? — профессионально оживился Артар и деловито уточнил. — А мы далеко успеем отбежать, прежде чем они спохватятся, что никакая ирна на огород не снизошла? — Снизойдет. — Ты же только что! — Ради спасения привратницы я вправе делать все, что в моих силах. «И сверх них тоже. Я попробую». «А этот клятый Фими, Если что-то пойдет наперекосяк, он тут же забьет тревогу!» «Ну, отвлеките его как-нибудь». «Слушай, это тебе надо или нам?» – возмутился Джай. «А если бы я не спросил, ты бы и так на проломе поперся?» «Да», – честно сказал бренд заработав два уничижительных взгляда. Зато цепляться к нему спутники перестали, засушукавшись между собой. А крайняя игра сельца ничем не отличалась от простого селища, разве что народ был тут менее любопытным, а собаки более трусливыми. «Эй, Илья-ля!» окликнул женщину дедок-сосед, в развалочку сидящий на солнечном крылечке. «Это ты чего, коланки взывать ведешь?» «Ага!» – молодка блеснула улыбкой и лукаво добавила. «Ну и мамочки нагородик заодно осенить!» Дедок пригляделся к компании, неожиданно гнусно расхохотался и не в силах совладать с весельем, скрылся с еровых глаз в сене. «Чего это он?» – подозрительно спросил Фимий. В животе у него бурчало все отчетливее. едальний ер только и успел разок вернуться в тарелке, да пригубить скваж. «Да Игорь его знает!» – потупилась женщина, открывая соседнюю калиточку. «Перегрелся, видать!» В дом Льяля заходить не стала. Велела поставить корзинку у крылечка и зачем-то постучала в дверь. Внутри завозились, забурчали, и в проеме возникла, точнее заполнила его, тетка в ленялом платье с цветочками. Обвислые щеки, мясистый нос, маленькие глазки и тройной подбородок, складывающиеся в вечно недовольную гримасу, придавали ей удивительное, прямо-таки пугающее сходство с одной из обитательниц хлеба. Джай не мог отделаться от ощущения, что когда она обернется, то посреди пышного зада обнаружится завитой колечком хвостик. В руке тетка держала ухват и, кажется, только и ждала повода пустить его в дело. «Вот мамочка!» — елейным голоском пропела Льяля. «Я взывающих привела, как вы и просили». Судя по теткиному лицу, мамочкой она доводилась льялиному мужу и просила невестку, вовсе не на местники темного и оборванцы с кнутом. Но Ер – непотрошенный цыпленок на рынке, которого можно перебросить с руки на руку, понюхать и вернуть на прилавок. Какого взял, тем и пользуйся. Здравствуйте, господа Еры. Тетка приправила слова кислой улыбкой, словно кашу крысиным ядом. Тут вот огородик у нас зачах чего-то. Лялечка покажешь? Конечно, мама. Невестка была сама отзывчивость, вот только глядела почему-то упорно себе под ноги. Джай и сам с трудом сдерживал хмылку. Взывающий фими толкаться у крыльца не пожелал и по свойски прошелся по двору. Хорошее хозяйство, богатое. Куры и те их тымские, породистые с кудватыми ногами. Яйца от таких ярко-рыжие с черным крапом по пять бусин семерек идут. Одно из них, взывающий хорьком, зыркнул в приоткрытый курятник, как раз лежало в соломой ящике у самой двери. Экая нерасторопная у него хозяйка. Яр воровато огляделся, тюкнул яичком о край ящика и быстренько его выхлебнул. «Господин взывающий!» Не то чтобы Эртар по нему соскучился – но Горец предпочитал держать врагов в поле зрения, и Ера в курятник не прошел для него незамеченным. им Фимми поспешно скомкал скорлупу в кулаке, повернулся к идущему навстречу парню и понял, что был несправедлив к тетке. Она давно уже выбрала сегодняшние яйца, оставив в ящике только подклад болту. «Ой-о!» ой -я! уважительно сказал Горец, ознакомившись с богатым внутренним миром Ера, бурно хлынувшим наружу. Что с вами, господин взывающий? испугалась подбежавшая льяля Фими злобно сверкнул на нее глазами, но отвечать не пожелал, воспользовавшись уважительным поводом, занятым ртом. Ничего страшного, бодро ответил за него Артар. Наверное, съел на опять что-то тух, не очень свежее. Яр красочно подтвердил его слова. Вы идите, идите, продолжал Горец. Мы вас догоним. Эртар послал Бренту выразительный взгляд, мол, задержусь, насколько смогу, а ты не теряй времени. Жрец еле заметно кивнул и отвернулся. Джай, напротив, уставился на горд со смесью ужаса и восхищения. Как это он умудрился отравить Йера? Эртар насмешливо ему подмигнул, только усилив замешательство парня. Огородик оказался здоровенным, скроенным из трех-четырех участков в поле. На одиноко торчащем в центре пугали сидело несколько ворон, с любопытством разглядывая гостей. Соскучившийся по охоте Карлис понесся к ним на пролом по грядкам, с хрустом обламывая свекольную ботву. Когда он подскочил к пугалу, птицы давно уже кружили в небе, ехидно покаркивая. Киш разочарованно покрутился вокруг кола, облизнулся и, задрав хвост, выразил свое возмущение любимым кошаковым способом. По льялиному лицу разлилось неземное блаженство. Бренд присел на корточки и коснулся пары-тройки вявых, подсохших по краям листиков. Давно Ирну призывали. «Повесть не как положено. Наверное, день неудачный выбрали. двоединого не до нас было». Жрец промолчал. «Сожженные свитки не унесут с собой начертанные на них предсказания. Год за годом, капля за каплей, никто не слушает брюзжания стариков, которым и кусты были гуще, и трава зеленее, и птицы громче». Никто не замечает наползающей все ускоряющиеся лавины. Никто, кроме прожившего 26 лет за несколько месяцев. «Отойдите и внемлите, игровый чада, устава произнес на ритуальную фразу. «Сейчас двоединый явит вам свою силу». Взывающий Фими сидел на кухне, нежно обняв ушат. Ни гость, ни причина его визита не приводили с свекровь в восторг но она вымученно изображала приветливую хозяйку. Эртар старательно обмахивал Гера полотенцем, забегая то слева, то справа, чего кружение в глазах страдальца только усиливалось. Хей, Най, однажды мой троюродный дядя тоже очень сильно отравился и три дня лежал пластом, не в силах даже почесаться. Тогда его жена собрала в горах семь целебных трав, настояла на козлином молоке и начала давать ему каждый час по двадцати одной капле в кружке ячменной браги. «И что это помогло?» – слабым голосом поинтересовался Фимий. «Не совсем!» – признался Горец. «Зато перед смертью ему стало намного легче. Он даже спел нам свою любимую песню. Хотите послушать, э?» «Ой, там на крутых-крутых склонах, с которых падают даже козлы с большими кривыми рогами!» Обычно горцы поют превосходно, но Эртар очень старался. В на десятом Фими понял, что ему хочется на свежий воздух, причем любой ценой, вплоть до убийства. «Пожалуй, мне получше», — сообщил он, начиная вставать. «О, хвала двуединому! Может, вы уже и покушать сумеете?» — участливо поинтересовался Горец. «Хотите, попрошу хозяйку что-нибудь сготовить по-быстренькому? Яичницу там поджарить, э?» Ер снова согнулся над душатом. Бренд размотал плеть, вернее, взялся за рукоять и позволил ей самой сползти на землю. Что от него требуется, он знал. Как это сделать, догадывался. Как оно должно выглядеть со стороны, видел. Но что в итоге получится, понятия не имел. Еры использовали дарованную им силу, как оружие. Бездушное и покорное. А жрецы были ее оружием или, скорее, частью, которая сама по себе ничто, но и без нее никак. Что ж, раздумья с обращенным к небу лицом вполне могли сойти за вступительную молитву. Пора переходить к основной части представления. Брян тряхнул рукой, оживляя плеть, и, широко размахнувшись, полукругом стягнул воздух над головой. Плеть вытянулась струной и загудела, завыла, замерцала пронзительной зеленью, и, невзирая на настоящую длину, пробежалась кончиком по контуру поля, подвесив над ним его сияющую копию. Мгновение, и та искрами осыпалась на гряды. Плеть тоже угасла, зябко вползла к жрецу на предплечье. «Ого, да вы даже лучше нашего Цвирта, то есть господина Цвирта, взываете!» С досадой, но в то же время уважительно заметила Льяля. И гляньте, уже помогает. Листочки действительно оживали на глазах, поднимаясь разглаживая морщинки. Вот и хорошо, облегченно сказал Бренд, встряхивая, сматывая плеть. Полагаю, теперь мы можем идти к ребенку? Или все-таки цвета своего позовете? Не удержался Джай. «Темный с полем, но честного обережника хоробила от мысли, что невинный младенец, окажись он не тварью, вместо игровых слов получит хорошо, если слова приличные. А то ведь жрец от разочарования так его обложить может, что лучше бы с печки уронил». «Нет». Женщина честно взглянула Бренту в глаза. «Вы мне понравились». «Ну, как яр, конечно», – торопливо поправилась она. «Вы только не обижайтесь, пожалуйста, но у нас есть...» Ну, примета такая глупая, что взывающий, который на путстве читать будет, вместе с игровой печатью и свою ставит. Вот я к вам и подошла. Вы какой-то настоящий. А огород — это так, свекровь чуток позлить. Сомневаюсь, что от моей печати будет какой-нибудь прок. Невесело улыбнулся бренд Будет твердо сказал Альяля. «Другой ерц меня бы за такие слова уже семь бусин взыскал, что темного на свечке, что светлому, а обережника своего вообще плетью приложил». Жрец выразительно поглядел на насупившегося Джая, мол, еще не поздно. Взывающий Фимий дважды пересчитал полученные от Ильяли бусины, что исцелило его от дурноты успешней горских травок. Намеки Артара, у кого деньги будут в большей сохранности, он презрительно проигнорировал, А брат Брент о них не спрашивал, а вось к вечеру и вовсе забудет. Игровые слова полагалось произносить наедине с ребенком, чтобы даже родители не слышали. Поэтому и они, и созванные на Смотрины родичи, топтались у крыльца, а прибудные зеваки у забора. Наконец дверь распахнулась, и Брент вышел на порог, бережно держа завернутое в кусок полотна малышку. Хорошее дитя! Во всеуслышание объявил он. Пусть живет оно долго и счастливо! Жрец передал девочку в руки матери и спустился с крыльца, прямиком направившись к воротам. Фими, рассчитывавший хорошенько подкормиться с праздничного стола, угрюмо сглотнул слюну. Вот уж угораздило нарваться на фанатика, у него, небось, еще и власяница под рубашкой. «Ну как?» — поинтересовался артар, еле дождавшись, пока толстяк приотстанет и начнет пересыпать пузы в третий раз. «Будем искать дальше» разочарованным Бренд не выглядел, скорее слегка усталым. «Может тебе и впрямь в Еры податься?» — хмуро предложил Джай, все еще переживавший из-за ребенка. «Вон как хорошо дело пошло!» Жрец остановился, и парень живо вспомнил угрозу насчет плети. Он тоже набычился, готовый как ругаться, так и дать сдачу, но быстро обнаружил, что Бренд смотрит вовсе не на него. Навстречу им шли Еры. Много Еров. Впереди и позади них на улице осталось только зловеще плещущееся эхо. Народ разбежался кто куда. Не по себе стало даже Фимию, поспешившему сунуть бусы поглубже в карман и прижать его ладони. «Ага!» — очень нехорошим тоном сказал взывающий цвирт, выдвигаясь вперед и цапая Брента за рукав. «Вот ты мне и попался, брат мой!» «Видали?» — поинтересовался Шелух. «Угу!» Немногословно спрыгнул дюжий ась, не столько прятавшийся за кустом у забора, сколько сам служивший прикрытием для подельников. «Хорошо машет», — поддакнул Жот. «А движется, зараза, будто пляшущая гадюка. Школа боевых искусств. Практикует бои на отравленном оружии, требующие высшей степени собранности и точности движений. Я бы с ним даже без еровой мантии трижды подумал, прежде чем связываться». «А про остальных что скажешь?» Кость и сам неплохо разбирался в людях, но Жотову мнения доверял безоговорочно. Убийца поморщился. Драться умеют и будут, но бойцы средние, вроде настоящие обережь. Кошак? Охотничий. Людям хребты ломать его не натаскивали. Шелох удовлетворенно кивнул. На он и не замахивался, а парни оказались даже более легкой добычей, чем он ожидал. «Что ты там уже жрешь? Кепку?» – прочавкал Верзила. «Пофыфить тебе, Ась? Фладкая?» «Нет». Кость брезгливо поглядела на выпочканную землей и соком нож. «Откуда тут в начале лета репка?» «Не иначе, как вышибала, принял за нее сахарный бурак, высаженный на семена». «Идем отсюда». «Фас!» Дюжий Ась перегнулся через забор и выдернул еще одну репку. Как ни странно, репкой и оказавшуюся, да такой здоровенной, что к ней впору было выстраивать вереницу из внучек-жучек. Шевах удивленно хмыкнул, бросил прощальный взгляд на огород и понял, что ничего они еще не видали. Все только начиналось.